Глава 3: Гастрономические извращения. Много до чего могли бы довести ночные прогулки в одиночестве по плохо знакомым местам, начиная от увлекательной встречи с маньяком и заканчивая веселой поездкой в чьем-нибудь багажнике. А вот моя ночная прогулка вылилась в завтрак с гастрономическим извращенцем, легко поедавшим людей целиком. В смысле... С замечательным, очень гостеприимным и таким великодушным хозяином этого замка, моих мочалок и странной картины, хранящейся в пыльном кабинете, который совсем точно не станет завтракать мною. Ну, верить в это очень хотелось. Обнадеживало еще то, что, приведенная в большую, неуютную и мрачную столовую, я была усажена за накрытый стол. А вы что, и нормальной едой питаетесь? Я очень старалась задать вопрос как-нибудь так, чтобы хищник вдруг не решил, что я тут над ним смеюсь. Но не получилось. На меня посмотрели так, что возникло непреодолимое желание пойти и самозакопаться под ближайшим угрюмом кряжестым деревом, которых, например, в парке было огромное количество. Чтобы не досаждать больше этому чудищу своим неуместным любопытством. Человек. Пренебрежительно выплюнул он, Откинувшись на высокую спинку стандартно чёрного резного стула. Если из-за того, что я не убил тебя ночью, ты вдруг возомнила, будто меня не стоит бояться, то я вынужден тебя огорчить. Яна меня зовут. Да я перебила его. Да мне было совсем не стыдно и даже ни капельки не страшно. После своего безлунья он выглядел уставшим, ленивым и почти неопасным. а я была не выспавшаяся и на взводе, и плевать я хотела на его недовольство. Я на завтрак не напрашивалась, могла бы и в своей комнате спокойно поесть. Но нет же, их темнейшество велели мочалком притащить меня в эту мрачнющую комнату, выполняющую обязанности столовой. Сам позвал, сам виноват. И вы мне все равно ничего не сделаете. Выразительно приподняв бровь, он ждал пояснений, и я решила его не огорчать. Пусть знает, что я знаю. Вы же сами говорили, что собираетесь использовать меня в качестве приманки, а это значит, что я нужна вам живой. Пока. Многозначительно протянул он. Будто бы меня можно было теперь этим напугать. В первые дни, когда еще была слабая надежда вернуться домой, я, быть может, и испугалась бы. Но не после того, что узнала не так давно. Излом, закрытый мир. Вернее, его уцелевшая частичка, скрытая ото всех остальных миров сдерживающим заклинанием. Сложнее всего, пожалуй, было даже не поверить в это, а просто озвучить с серьезным выражением лица. Я чувствовала себя почти ненормальной. Почти. Потому что мочалки, странный мужик, замок и всякая чертовщина были реальны. И все это действительно было... По-настоящему. Даже когда мой мозг отказывался верить в происходящее, интуиция утверждала, что я не сошла с ума. Но ну, не могла я просто настолько качественно свихнуться, не с моей убогой фантазией. Если этим вашим сектантам как-то и удалось меня сюда затащить, то обратно я все равно не попаду. А это значит, что бояться смерти бессмысленно. Почему? А смысл? Я пожала плечами. Домой я уже не вернусь, а с моим поганым характером здесь все равно нормально не устроюсь. Кто-нибудь непременно свернет шею за мой длинный язык? Хищник усмехнулся, глядя на меня с интересом. «Хорошо, что ты все понимаешь». Благожелательно кивнул он, бросив моей мочалки. «Ты помоги ей сесть». «Вообще-то его зовут Бося». Я могла собой гордиться, мне удалось... «Шокировать хищника!» «Что?» «Бося!» Я указала на мочалку побольше, та польщенно заурчала, а я не очень вежливо ткнула пальцем в ту, что поменьше. «Дося!» Хищник молча смотрел на меня, грея душу своим ошалевшим видом. «Босенька, скорее всего, мальчик», продолжила развивать тему я. Он больше и наглый какой-то, а Досенька девочка — Маленькая и все красивое очень любит. Мочалка смущенно прикрыла глаза лапкой, тоненько тренькнув от удовольствия. Не привыкли мои заморыши к такому вниманию. А внимание было. И какое. Хищник медленно перевел взгляд с меня на Досю и глядел на нее во все глаза. Долго глядел, пристально, а потом осторожно спросил, Что заставило тебя сделать такие выводы? «Длительное наблюдение за поведением мочалок в их естественной среде обитания», — гордо отрапортовала я. Приятно было видеть эту страшную морду в таком недоумении. «Мочалок?» — задумчиво протянул хищник, пытаясь как-то понять мою мозгодробительную логику. А если не понять, то хотя бы с ней смириться. «Не хочу тебя расстраивать, но...» Эти существа бесполые. Что? Бося галантно отодвинул мне стул, страшно проскрежетав ножками по полу, и теперь преданно заглядывал в глаза. Они созданы магией, не имеют пола и не способны самостоятельно размножаться. Я посмотрела на Босю, Бося смотрел на меня, и мы совсем не верили словам этого типа. И все равно мальчик. Упрямо шепнула я, упав на стол и сразу же потянувшись к тарелке с булочками. Нормальный хлеб, к которому я привыкла, здесь не пекли, зато булочек было много и разных. И все они были такими вкусными, а я была очень голодной. Хищник недолго смотрел на меня, не то чтобы умиляясь моему аппетиту, но определенно его одобряя. «Райер», — произнес он, сбив меня с мыслей. Выбирая между странного вида субстанции, напоминавшей паштет и ломтиками тонко нарезанного запеченного мяса, я не была готова к продолжению разговора. Чего? Мое имя. Круто! Вот и познакомились. Мочалки спрятались под столом, размеры которого впечатляли. Длинный, внушительный, на дюжину мест, застеленный черной скатертью с тонкой вышивкой, под которой очень хорошо прятаться двум мелким попрошайкам. Райер, ну и имечка, конечно, сидел во главе стола. Я напротив него, а между нами расстилалась гладкая чернота скатерти и тяжелая тишина. Если бы не мочалки, я бы чувствовала себя очень неуютно, но коленки то и дело касалась когтистая лапка, выпрашивая еду, и мне было спокойно и чуточку весело. «Правда, веселье было недолгим и закончилось неприятностью эпических размеров. Мне кажется, ты не до конца понимаешь, куда попала. Рассеянно, как бы между прочим, заметил Райер, хотя его внимательный взгляд говорил о том, что к этому выводу он пришел после долгих наблюдений. «А я что? Я просто постаралась забыть, что нахожусь здесь не одна. И даже удачно забыла на свою голову». «Дося!» Усердно грызшая ребрышка, великодушно спущенная мною под стол, замерла, прекратив хрустеть костью. Бося переливчато чирикнул и обнял мою ногу лапками, уткнувшись мордой в коленку. И мне самой как-то сразу сделалось неспокойно. Мочалки своего хозяина лучше меня знали. И если он вот так внезапно их напугал, значит, и мне ничего хорошего перепасть не должно было. Почему же? Не понимаю. Осторожно заговорила я, не представляя, как заверить Райера в том, что я вообще-то исключительно наблюдательная личность и сразу просекла, в какую черную дыру попала. Я все поняла с самого начала. Вот как тот урод развлекаться резьбой по телу начал, так сразу все и поняла. Вкуснейшая каша с фруктами, съеденная мною только что, тяжелым камнем осела в желудке. Хищник... Продолжал смотреть. Под столом осторожно захрустели ребрышком. Дося, не в силах перенести царившее в столовой напряжение, решила вернуться к еде, здраво рассудив, что если впереди ждут неприятности, то встречать их лучше на полный желудок. А мне кусок в горло не лез. «Слушайте, а давайте вы куда-нибудь в другое место смотреть будете», не выдержала я. «Куда?» «Да хотя бы в свою тарелку». Он медленно опустил взгляд несколько секунд, даже честно разглядывал недоеденный кусок мяса. Преотвратнейшего вида, слабо прожаренное и с кровью. Мне даже с такого расстояния было видно, что оно совершенно несъедобно, а этот ел и не морщился. «Нет, с этим определенно что-то нужно делать», — сообщил он своему завтраку и решительно поднялся. Я сразу неладное почувствовала, и в столовые приборы вцепилась, вилку на три зубца и нож, готовая в случае чего колоть и резать. А Райер прямо напрашивался на то, чтобы его порезали, потому что я нервная и впечатлительная, а он страшный и беспросветный, как моя жизнь. «Поднимайся!» Велели мне таким тоном, от которого появилось жгучее желание под стол сползти к мочалкам. Но я мужественно поборола трусливый порыв и поднялась, продолжая сжимать в руках столовые приборы. Райер хмыкнул. «Тебе с ними спокойнее?» Я крепче сжала вилку и кивнула. «Пусть ржет, если хочет, но я их не положу. Так и правда, спокойнее». Тьма потянулась к нам от каменных стен, из углов, неосвещенных рассеянным слабым светом кристаллов. Даже из-под стола, где, тихо поскуливая, Затаились мочалки. Она сгущалась, наползала на нас волнами, скрадывая неуютные гулки и простор столовой. «А что?» «Я хочу тебе кое-что показать». Райер, в отличие от меня, никакого дискомфорта от этих своих перемещений не испытывал, судя по всему, и совсем неправильно понял причину моей бледности. «Что же ты?» «Еще рано бояться». Тёмные хлопья, отрываясь от основной массы, медленно кружили в воздухе, красиво тлея по краям. «А может, не стоит?» Не удостоив меня ответом, Райер сделал то, что сделал бы любой гад на его месте. Переместил нас куда-то, не спросив моего согласия. Не ожидавшая такой подставы, я не сумела устоять на ногах и шлепнулась бы на камни, не удержи меня крепкая рука. «Вы люди такие слабые!» — небрежно заметил он, подтолкнув меня вперед. Тьма рассеялась, и я смогла разглядеть место, в которое меня притащил этот тип. Больше всего это было похоже на грот. Казалось, я даже слышу шум воды где-то совсем рядом. Неглубокая просторная пещера со сводчатым потолком и широким проходом. Мы стояли на границе света, который исходил от друз, друза множество сросшихся друг с другом кристаллов, расположенных, как правило, хаотично и очень тесно, выстилавших стены. А прямо напротив нас, словно выходя из камня, стояла высокая женская фигура. Она рвалась на свободу, стремилась вперед, ломала оковы и казалась живой, будто бы застывшей в мгновении. «Вот это да!» Первый шаг к фигуре я сделала сама. Райер не подталкивал, не торопил. Я не сразу даже осознала, что он следует прямо за мной. Второй шаг. Фигура возвышалась надо мной, высеченная в камне, пойманная в движении с протянутой вперед рукой и прямым взглядом в темноту. Третий шаг. Лицо красивое, решительное, с мягкими чертами. Четвертый шаг. И я подошла достаточно близко, чтобы почувствовать это. Она не была красивой, не завораживала взгляд, не влекла к себе. Пятый шаг сделать я уже не могла. Нет, попыталась, конечно, но тут же отшатнулась, врезавшись спиной в грудь Райера. Почувствовала, наконец. Усмехнулся он, крепко сжимая мои плечи прохладными руками. «Это что такое?» Прошептала я, не решаясь говорить громко и боясь отвести взгляд от этой фигуры. И шевелиться я тоже боялась, потому и стояла как вкопанная, прижимаясь к хищнику, который вот конкретно сейчас казался совсем не опасным даже, надежным, потому что я ему еще нужна, а значит, жить буду, а вот этому вот, вот этому вот я не нужна. Ему никто не нужен. Познакомься, Яна. Голос был насмешливый, но слышалась в его насмешке какая-то нервозность. Ни одной мне здесь не по себе было. Это тьма изначальная, расах, моя мать». «Не повезло вам с мамкой», — вынуждена была признать я. Райер молчал. Я тоже молчала. Мы стояли. Тьма, которая изначальная, с вытянутой вперед рукой и гордо поднятой головой пыталась вырваться из камня. Где-то далеко волны бились о скалы. Мне было плохо и страшно. Непосильная тяжесть давила на плечи, Я знала, что не выдержу этого груза, что нужно уходить отсюда, бежать без оглядки. Но сильные руки держали крепко, и я продолжала стоять на месте. Первым не выдержал хищник. — Ты так и будешь молчать? — недовольно поинтересовался он. — Ну, вы же молчите. — Я жду истерики. — Чего? — Я дернулась, желая повернуться, но в то же время боясь выпустить из поля зрения каменную фигуру. «Ты сейчас должна чувствовать разрывающий сознание ужас, плакать и умолять меня увести отсюда», — раздраженно ответил он. «Это колыбель матери. Даже мне тяжело здесь находиться». Слов не было. «В смысле слова-то были, но все матерные и к озвучиванию непригодные». «Раз тяжело, так пойдемте отсюда. Я ж не изверг, чтобы расшатывать ваше хрупкое душевное равновесие», хмуро сказала я, с трудом сдерживая ругательство. «Я его еще всего обматерю, но только наедине с собой, за закрытыми дверями и в подушку». «Хорошо». Угрожающе протянул он, и тьма метнулась к нам. Раздраженный гад не позаботился об аккуратности, переход был быстрым, А я с минуту беспомощно висела в его руках, стараясь сморгнуть черные точки перед глазами и встать на подгибающиеся ноги. Райер молча ждал, пока я приду в себя, с каменной рожей сверху вниз, глядя на моё вялое копошение. А ведь где-то там далеко меня ждала недоеденная каша, недопитый чай и вкусные булочки. Ну и мочалки мои, конечно. Убедившись, что я наконец-то могу стоять самостоятельно и даже понимаю, что происходит, этот достойный сын своей матери резко развернул меня лицом к чему-то плотному, черному и бесконечному. Смотри. И я посмотрела. Налево посмотрела, направо посмотрела, и вверх тоже, и даже вниз. И вот только внизу была земля. Сухая, почерневшая, мертвая даже какая-то, но вполне привычная. Во всех остальных направлениях была черная пленка, впитывающая солнечный свет. Это что? Ты читала историю излома? Издалека начал Райер. И знаешь, что наш мир раскололся, но едва ли понимаешь, насколько это серьезно. «Излом» — это не просто название того, что осталось от прошлой жизни, это напоминание об утрате всего. «Древние боги, существа сильнее, яростнее и опаснее моей матери, в своей бессмысленной войне уничтожили себя и мир, что был ими создан». Он указал на тьму, подтолкнув меня ближе к ней. Я не хотела идти, готова была закатить истерику, которую он так хотел, лишь бы не приближаться к этой страшной границе. Остановились мы в шаге от неминуемой драмы, в шаге от стены. Я уже готова была орать, вырываться, плакать и очень просить прекратить, а он бы наслаждался моими воплями. Осталось только это. Не поверишь, но если бы не мать, выскользнувшая из первой трещины, ничего этого уже не существовало бы. Она спасла эти земли, чтобы потом медленно их уничтожать. Я почувствовала, как похолодели мои подрагивающие пальцы, крепко сжимавшие вилку, и вздрогнула, когда одна крепкая ладонь, отпустив плечо, соскользнула вниз — сжала мое запястье и уверенно подняла руку, заставляя коснуться границы. «Не надо! ш, -ш, -ш, -ш Склонившись к моему уху, он с отвратительным удовлетворением прошептал. «Не сопротивляйся, все будет хорошо. Я просто хочу, чтобы ты почувствовала это». И я почувствовала. Вилка, все еще зажатая в моей руке, задрожала, упершись в тьму, дергаясь в пальцах, тем больше, чем сильнее давил Райер. Не выдержав такого издевательства, она выскользнула из моей руки с гневным дзынь, упав в паре шагов от нас, искореженная и оплавленная. Райер хмыкнул и крепко прижал мою руку к чуть заметно шевелящейся. будто бы дышащей стене. Сначала онемели пальцы, первыми коснувшиеся тьмы потом ладонь. По нервным окончаниям, растекаясь, мертвым холодным огнем, прокатился дикий неконтролируемый ужас. Гад своего добился. Я орала, срывая горло, плакала, кажется, пыталась вырваться, а он держал меня. и тихо смеялся. Сознание прояснялось медленно, лениво. Легкий сухой ветерок холодил лоб, на котором выступила испарина. Я чувствовала себя разбитой и жалкой. Горло болело. Раер сидел на земле, укачивая меня на коленях и довольно мурлыкал что-то себе под нос. Знаешь, Он потерся щекой о мои волосы, крепче прижимая к себе, твой ужас просто восхитителен. Признаться, я так увлекся, что чуть не поглотил тебя целиком. Вы мной питались, прохрипела я. Каждое слово больно царапало горло, он засмеялся. Конечно. Ты просто очаровательно боишься. Я понял это еще вчера. Извращенец. Мне было трудно говорить, но я должна была открыть этому уроду глаза на правду. Гастрономический. Ответом мне был смех. Райер был сытый и очень благожелательный. Рывком поднявшись на ноги прямо со мной на руках, он... Задрал голову, глядя на небо. «Теперь ты знаешь, как близко к уничтожению то, что осталось от нашего мира». «То, что осталось от вашего мира, полностью нарушает все законы физики». Упрямо прохрипела я, нервно откашливаясь. «Поставьте меня, пожалуйста». Он подчинился, медленно опустив меня на землю и даже придержал, дожидаясь, когда я приду в себя и перестану шататься. Я вкусненькая, меня беречь надо. И вообще непонятно. Если мир разрушен, значит, и атмосферные слои уничтожены. А у вас же тут есть небо и облака, и мы же дышим воздухом. Я с трудом сглотнула, резко подняв взволнованный взгляд от земли, то там, то здесь, иссеченные редкими красными нитями, незамеченными мною до этого, к серым тяжелым облакам, Значит, атмосфера все же есть. И земное притяжение, и солнце, солнце же. Есть день и ночь. Меня прервал тихий смех. Что? Ты пытаешься объяснить излом законами того мира, в котором выросла. Он с умилением заправил прядь волос мне за ухо, погладив щеку большим пальцем. И это неправильно. Излом... Это не мир в полном понимании этого слова. Видишь ли, это всего лишь кусочек прошлого, спасенной магией. Ты же должна была об этом читать. И вот стою я перед этим, смотрю на него, слушаю и понимаю даже. Очень хорошо понимаю, что все намного печальнее, чем мне сначала думалось. Что я не просто в другой мир попала. Я попала на увечный обломок. Как же я попала? А мы сейчас где? Погасший остров. Райер огляделся. Это единственное место, где завеса соприкасается с сушей. И остров весь такой? Спросила я, обведя рукой унылый пейзаж. Вся земля до горизонта, насколько хватало глаз, была черной, мертвой, пронизанной красными нитями. Желание подойти поближе и проверить, лава это на самом деле или просто кажется, у меня совсем не возникало. И находиться здесь дальше не хотелось. Тут я была лишней и ненужной, зато Райер, судя по всему, чувствовал себя как дома. Мне было здесь совсем не место, но вот он, уверенно стоя на ногах в своей черной одежде, очень гармонично вписывался в мрачный пейзаж. Завеса выпила из него всю жизнь, кивнуло, насматриваясь. Взгляд равнодушно скользил по пустому горизонту. Мне больше нечего было сказать. Горло болело. Рукоять столового ножа, который я продолжала упрямо сжимать, скользила во влажной руке. Еще одна истерика была на подходе. Ещё хоть одно необдуманное слово с его стороны, неосторожное движение или просто странный взгляд, и истерика, которой так желал этот темный тип, могла повториться. К счастью, доставать меня и дальше у него не было никакого желания. «Пора возвращаться», — решил он, что-то такое заметив в моем взгляде. «Полагаю, тебе о многом нужно подумать». Нервный кивок был ему ответом, хотя я точно знала, что ни о чем сейчас думать не буду и потом тоже. Никогда не буду! Все это казалось слишком непонятным и совершенно невозможным, чтобы пытаться что-то осмыслить. Я была уверена, что свихнусь раньше, чем постигну смысл всего происходящего. Главное, для себя я поняла. Тут кругом магия. Магия. Гарри Поттер отдыхает просто.